Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая пальто, в фуражке прошел свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенный нижний убой, в ту же минуту поняла. Что произошло очень большое несчастье. Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами. Алмазов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 Прошло минут пять тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хромным ходом удильника, давно знакомым и надоевшим. Раз, два, три, три. Два чистых удара, третий с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки, и отвратившись в сторону. Вера стояла в двух шагах от него также молча, со страданием на красивом нервным лице. Наконец она заговорила первая, с той осторожностью, с которой говорят только женщины, у кровати близкого, трудно-больного человека. Коля, ну как же твоя работа? Плохо? Он передернул плечами и не отвечал. Коля, заблокировали твой план?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 Но невыслушанный отыскивал шляпку и кофточку, Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала по полу. Серьги. Ну, это пустяки, за них ничего не дадут. А вот это кольцо с литером дорогое, надо непременно выкупить, жаль будет, если пропадет браслет. Тоже дадут очень мало, старинный и погнутый. Где-то серебряный портсигар, Коля.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 Возмущалась Вера, он стоит 37 рублей, и то по случаю. Оценщик с видом усталого в равнодушии закрыл глаза. — Нам это все равно, с сударыня. — Мы ко мне и вовсе не принимаем, — сказал он, бросая на чашку весов следующую вещь. — Мы оцениваем только металл. Зато старинный и погнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценен очень дорого.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 и их необычной просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию и на Верочкины нестойчивые просьбы отвечал очень сухо. — Извините, но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих. И если вам угодно будет завтра утром, то я к вашим услугам. Тогда оставалось только одно средство — рассказать садовнику подробно всю историю с злополученным пятном. И Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно. Но когда Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался. «Ну, делать нечего», — согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать. «Скажите, какие вам нужно будет посадить кусты?» Однако из всех пород, какие были у садовника, Ни одна не оказывалась подходящей. Волей-неволей пришлось установиться на кустах сирени. Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город. Все время, пока сажали кусты, угрюча суетилась и мешала рабочим. И только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дерну около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю седловинку.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 Должно быть, я стареть начинаю, коли забыл про эти кустики. Славный он профессор, и умница такой. Право, мне жаль, что я его обманул. Один из лучших профессоров у нас. Знания просто чудовищные. И какая быстрота и точность в оценке местности удивительна. Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передать ей в подробностях весь разговор с профессором.